21.8. Апокалиптические видения в библейской книге Даниила. Главы с 7 по 12 в библейской книге пророка Даниила посвящены видениям Даниила и его пророчествам. Текст здесь чрезвычайно туманный, переполнен ассоциациями, смутными формулировками и насказаниями. Мы не считаем нужным подробно анализировать эту часть книги Даниила именно в виду её явно преднамеренной аллегоричности, допускающей множество различных истолкований. Отметим лишь несколько фактов, хорошо объясняемых нашей реконструкцией. Факт первый. В главе 9 сказано: "С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седмин и 62 седмины, и возвратится народ обстроится улицы и стены, но в трудные времена. Даниил 9:25. Речь явно идёт о повелении персидского царя Кира, разрешающем восстановление разрушенного Иерусалима. Хронология 6 глава 10 параграф 3.2. О приказе Кира, ну, то есть попросту царя, и о восстановлении столицы подробно рассказывается в библейских книгах Ездры и Неемии. Так мы показали в хронологии 6, глава 10. Здесь Библия рассказывает о строительстве Москвы, то есть Нового Иерусалима в XVI веке при Иване Грозном. А затем и восстановление Москвы уже в эпоху Великой Смуты в начале XVII века при Минине и Пожарском. Как мы отмечали, именно Минин отразился на страницах Библии как пророк Неемия. Хронология 6, глава 10, глава 7. Но в таком случае книга пророка Даниила, уже знающая о восстановлении Москвы в начале 17 века, была написана или окончательно отредактирована не ранее начала 17 века. Факт второй. Сообщив о восстановлении Иерусалима, книга пророка Даниила переходит затем к описанию грандиозного распада персидского царства при преемниках Дария. То есть, как мы теперь понимаем, при преемниках Орды В частности, в Библии говорится следующее: Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по четырём ветрам небесным. И не к его потомкам перейдёт, и не с той властью, с какой он владычествовал. Ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих. Даниил 11:4. Несмотря на туманность текста, складывается впечатление, что тут говорится о расколе Великой Монгольской империи в начале XVII века в эпоху Великой Смуты. Далее книга Даниила сообщает, что начинается военное противостояние северного и южного царей. Не исключено, что здесь мы видим указания на начавшиеся трения, а потом и бессмысленные войны между Русью-Ордой и Турцией-Османией, то есть между Северной северным царством и южным царством по Библии. Такое наше объяснение опирается на тот факт, что, как мы теперь понимаем, здесь речь идёт о событиях именно XVII века. Мрачный и причём весьма мрачный характер видений и якобы пророчеств Даниила, скорее всего, означает, что в начале XVII века возродились апокалиптические эмоции, впервые возникшие в эпоху османско-отаманского завоевания. Мы уже говорили, что Новозаветный апокалипсис, написанный вскоре после 1486 года, зафиксировал, скорее всего, обстановку страшного суда, свершившегося над Западной Европой и Средиземноморьем в конце 15, начале 16 века, когда осман-атаманы повторно завоевали землю обитаванную, жестоко искореняя вспыхнувшие здесь заразные заболевания. А примерно через столетие, уже в начале 17 века, произошло куда более грандиозное событие раскол Монгольской империи. Масштаб катастрофы, сопровождавшейся гигантскими социальными потрясениями во всём мире, был более чем достаточен, чтобы в умах многих людей вспыхнула идея о втором страшном суде, о втором апокалипсисе. Скорее всего, она и изложена в книге Даниила которая потому и называется в библиистике апокалиптической. Так что обобщённо можно сказать, что первый новозаветный апокалипсис, то есть Откровение Иоанна Богослова, рассказывает о первом страшном суде, то есть об османском атаманском завоевании конца 15-го начала 16-го века, а второй, ветхозаветный апокалипсис, то есть книга пророка Даниила, сообщает о втором страшном суде, то есть о расколе великой монгольской империи в начале 17 века. Иными словами, если новозаветный апокалипсис это книга османского атаманского завоевания, то ветхозаветная книга Даниила это книга раскола монгольской империи.